Когда все наши снова собрались в кабинете длона, я сказал: На сегодня у нас практически все. Осталось поговорить только с хозяином этого заведения. Он хочет что-то предложить нам. И что ты думаешь по этому поводу? спросил у меня Лениавис. Обычно твои прогнозы имеют свойство сбываться. Ну, я на несколько минут задумался. Я, если честно, как-то даже и не анализировал его возможное предложение. На лицах присутствующих, да и в их ментоинформационных полях отразилась совершенно разная палитра чувств. Лениавис и поддерживающий меня с ним за компанию Глеас были слегка разочарованы, видимо, они уверовали в мое всезнание, а вот девочки Эрея и Тея Наоборот, внешне были довольны этому моему маленькому провалу. Их сильно задевало то внешнее и внутреннее несоответствие, которое можно было наблюдать, глядя на меня. Но в глубине души они, как ни странно, также огорчились, как и Карнол с мальчиком. Наверное, и для них я стал в какой-то мере авторитетом, и они переживали за меня, Хоть и не хотели признаваться в этом даже самим себе. Ралия же просто не понимала, о чем речь, и потому тихонечко сидела в уголке комнаты и внимательно прислушивалась к нашему разговору. Чтобы не разочаровывать всех полностью, я высказал то, что было достаточно очевидно и не вызывало каких-то больших сомнений. В этом случае я хотя бы частично должен был попасть в цель. «Но если подумать, — начал я, — выгоду, которую может преследовать длон, я вижу только в двух вещах. Первое, и самое простое, — это как-то должно быть связано с его непосредственной деятельностью, а именно с тем, что он владелец этой таверны, которая является зоной свободной торговли в этом мире. Не знаю». перекупка товара по выгодной цене, избыт его нам, или какие-то не очень ликвидные товары, возможно еще что-то. Вариантов множество. Но в основном они все должны быть связаны с заключением договоров в этом месте и отношением к этому заведению как к некой узловой точке распространения товаров в этом мире. Большего я пока сказать не могу. Об остальном нам сможет поведать только хозяин. Я замолчал, давая возможность обдумать своим друзьям то, что сейчас сказал. А вторая вещь? спросила Тея. Что? Не сразу понял я, о чем она говорит. Ну, ты говорил, пояснила девушка, что его предложение может быть связано с двумя вещами. Об одной ты сказал. Это местное заведение. А второе что еще он может нам предложить. а протянул я. Ну, тут не все так очевидно. Однако это тоже нельзя отбрасывать. Второе это сам длон. Вернее, его связи с контрабандистами. С кем? удивилась Эрея. Как ты узнал? спросил Карнол. «Ну, неужели вы думаете, что его заведение, созданное для того, чтобы оградить любые деловые сделки от магического влияния извне, должно приносить большой доход в мире и так не слишком контролируемым магическими гильдиями или магами?» Задал вопрос я и сам же ответил на него. «Конечно нет. Он, скорее всего, едва покрывает этими доходами гильдийские взносы, и содержание своей гостиницы. А поэтому ему нужна еще одна статья дохода. И коль это один из окраинных миров, то логично предположить, что это контрабанда или что-то похожее. Я оглядел присутствующих. Судите сами. И я стал загибать пальцы. Первое. Первое. Это окраинный мир. да к тому же узловой в этой ветке миров. Как я понимаю, отсюда есть доступ ко многим внешним мирам, чем в частности пользуются поисковики, наемники и прочие подобные гильдии, в том числе и контрабандисты. Второе напрямую следует из первого. Это поток различных товаров и всего того, что доставляют сюда все эти гильдии. Третье. В силу своей специфики этого заведения, я обвел рукой кабинет, через Длона должно проходить множество подобного товара, в том числе и контрабанда. Четвертое. Здесь нет такого тотального контроля магическими гильдиями, как в Центральных мирах. И как следствие, тут практически в открытую можно реализовать большую часть несертифицированного магами товара. И чтобы обезопасить себя еще больше, такой товар нужно реализовывать в местах, подобных этому. А в этом мире зон свободной торговли, кроме таверны Длона, насколько я знаю, больше нет. пятое Основными поставщиками обошедшего контроль магических гильдий товара обычно и являются гильдии контрабандистов, для которых Ближайшая точка сбыта их временного имущества как раз это заведение, соответствующее многим условиям. И, наконец, шестое, последнее, но, наверное, самое главное. Контрабанда – достаточно прибыльное дело, хотя и не слишком законное. И это не последний аргумент для хозяина этого заведения. Поэтому я почти полностью уверен, что наш хозяин, достаточно плотно связан со многими местными гильдиями контрабандистов. Ну а предложить он нам в этом случае может лишь их товар. Надеюсь, по разумным ценам. Мы же его уже на вполне законных основаниях самостоятельно сертифицируем, у нас все же магическая гильдия со многими присущими ей правами, и реализуем этот товар по рыночной стоимости. Я закончил. и, вновь осмотрев своих друзей, спросил. «Ну как, у вас есть какие-нибудь вопросы? Или лучше мы пригласим Длона, выслушаем его и зададим интересующие вас вопросы уже ему?» «Давай поговорим с ним», — согласился Лениавис. «Нужно выслушать первоисточник, так будет более правильно». И, немного подумав, он добавил, улыбнувшись. а заодно посмотрим, насколько ты в этот раз все точно угадал или просчитал. Остальные промолчали. Поняв, что возражений ни у кого нет, я сказал, значит, зовем Длона, и, повернувшись к Глеасу, попросил его, чтобы он сбегал за хозяином таверны Жирный Боров. Видимо, он давно уже ждал приглашения, так как буквально через несколько минут в сопровождении парнишки вошел в комнату. «Добрый день, дамы, господа!» И этот хитроватый демон постарался изобразить светский полупоклон, однако у него ничего не вышло. Не был он похож на придворного шаркуна, в нем больше угадывалось его наемническое прошлое и задатки торговца, но... Лично меня все устраивало, тем более этот демон пришел к нам не просто так. У него было какое-то предложение, и стоило его внимательно выслушать. «Добрый день, Длон!» От имени всех присутствующих поздоровался я с ним и указал на свободные стулья. «Присаживайся, куда тебе будет угодно!» И, улыбнувшись, добавил. «Смешно звучит, ведь это твой кабинет. «Да неважно», — ответил он. «Ну и хорошо», — откликнулся я. «Мы готовы тебя выслушать». И пояснил свою некоторую торопливость. Извини, Длон, за резкий переход к сути вопроса, но за сегодня нам пришлось выполнить столько дел, что затягивать еще один разговор у нас просто не хватит сил. Не обижайся и не держи зла. «Да я, в общем-то, в курсе». Длон несколько косо посмотрел в сторону магов, при этом остановив взгляд на сидевшем позади меня парнишке. Его сестру трактирщик, похоже, не знал. Тем более, я и сам небольшой сторонник тянуть с делами, поэтому с готовностью перейду к своему предложению, которое хотел с вами обсудить. Я кивнул. «Замечательно!» И обвел рукой присутствующих. Здесь основной состав совета нашей гильдии. Заметив, что взгляд трактирщика вновь остановился на Глеасе, я пояснил: Ты не смотри на его присутствие здесь. Оказалось, что он мой дальний родственник. Я в нем полностью уверен и доверяю ему. Так что можешь говорить обо всем свободно и без утайки. Тут все свои. Предложив ему бокал вина, из тех, что понравились Лениавису. У него вкус явно получше моего будет. Приготовился слушать Длона. Демон, торговец, бывший наемник, один из гильдии нейтральных торговцев и владелец таверны жирной Боров, немного помялся, а потом, осмотрев нас всех каким-то задумчивым взглядом, глубоко вздохнул и, будто решившись на что-то, приступил к своему рассказу. «Как вы знаете, я состою в гильдии нейтральных торговцев. Наша гильдия является эксклюзивным поставщиком услуг по заключению сделок в зонах свободной торговли». Заметив мой кивок, что, мол, «мне известно это», он продолжил. «И как результат, в моем заведении достаточно часто проводятся различные формальные и официальные сделки. Или наоборот». случайно заключенный спор здесь приобретает статус узаконенного соглашения или обязательства. В таких случаях все во многом зависит от удачи или от честности и исполнительности всех партнеров. Иногда случается и такое, заключившие какую-либо сделку даже не знают, что они стали временными партнерами и в таких случаях наша организация выступает в роли арбитра разрешение различных споров и конфликтов. Мы выполняем функции судей и приставов, и как оплата наших услуг в этих случаях нам всегда достается 15% от отчуждаемого спорного имущества. Вот о нем-то я и хотел поговорить. В результате этой деятельности ко мне в руки попадает различный товар, который мне необходимо реализовать. От его продажи я должен отсчитать гильдейскую пошлину, а остальное идет мне на покрытие издержек. Вот здесь-то во многом и возникают проблемы. Часть попавшего ко мне имущества спорных сторон я могу спокойно реализовать через свои каналы. Это чаще всего обычные вещи, оружие, одежда, драгоценности, в общем, все то, в чем не содержится никакой магической составляющей. Но, как вы понимаете, это окраинные миры, и подобных вещей здесь не так много. Большую часть доставшегося мне имущества составляют различные магические предметы, артефакты, амулеты, зачарованное оружие, доспехи и одежда, а также иной магический инвентарь, например, ингредиенты для алхимиков, необычные травы и прочее. Для того, чтобы я смог все это реализовать, нужно первоначально все эти предметы сертифицировать, но этим занимаются магические гильдии, а они за выдачу сертификата дерут столько, что иногда его получение превышает предполагаемую прибыль. Ну, или магические гильдии предлагают скупить эти вещи как неопознанные предметы по цене обычного мусора. Их цена не покрывает даже расходов на хранение. И такого товара у меня предостаточно. У меня нет возможности нанимать или держать на постоянной основе собственного мага, чтобы он занимался сортировкой и оценкой имеющегося у меня в наличии товара. Но вот перепродать его вам, хотя бы по цене материала изготовления этих предметов, Я готов. Это будет уже почти в два раза больше, чем те деньги, что мне заплатят гильдейцы. Для вас же в этом тоже есть прямая выгода. Вам не потребуются дополнительные затраты на идентификацию и оформление сертификатов на магические и зачарованные предметы. Вы ведь сертифицированная магическая гильдия и сами можете оформить их на совершенно законных основаниях. Это и есть мое первое предложение, которое я хотел обсудить с вами, приобретение у меня подобного невостребованного, лежащего мёртвым грузом товара. И трактирщик замолчал, ожидая нашей реакции. В целом, предложение было интересным. Оно почти не отличалось от той сделки, что мы заключили с гильдией воров, даже наоборот, было несколько выгоднее. Мы приобретали различные магические артефакты по цене материалов их изготовления, что было значительно дешевле, хотя, похоже, Длона это совершенно не смущало. «Нас твое предложение заинтересовало», — переглянувшись с Лениависом и заметив его подтверждающий кивок, произнес я. Карнол явно понял все выгоды этой сделки и решил не упускать такой возможности. хорошо, тогда вот подготовленные мной два экземпляра договора. Демон-торговец протянул мне два свернутых свитка. Я взял на себя смелость подготовить их заранее, так как почему-то совершенно не сомневался, что смогу увидеть вас сегодня еще раз. Быстро проглядев документ, я понял, что Длон совершил ошибку, подсовывая нам стандартный договор и, по сути, обязался поставлять нам все магические артефакты и зачарованные предметы, попадающие к нему в руки. И тогда фактически только мы становимся его официальными скупщиками. Просмотрев информацию в сети, я понял, что он как раз и выбрал договор на заключение постоянного контракта скупки для определенного типа товаров на неких зафиксированных в договоре условиях. И в нашем случае это была стоимость магических предметов, оцениваемая стоимостью материала их изготовления. Я не стал указывать Длону на эту его ошибку, ведь нас все полностью устроило. Подписав оба экземпляра и внедрив в них слепок своей ауры, я один передал Длону, а второй убрал к себе в сумку, переместив его в инвентарь. Повертев в руках подписанный документ, трактирщик сообщил. «Первая партия товара уже готова. Она самая большая, так как скопилась за достаточно длительный период времени. Я уже подсчитал ее общую стоимость». Посмотрев на присутствующих, он произнес. «По моим прикидкам, ее примерная цена составляет 300 тысяч кредитов». Честно говоря, Не знаю, что он ожидал увидеть на наших лицах, но ничего особого там не было. Единственным, кто удивился, был Глеас. Лично для меня эта цифра была пустым звуком, и пока не осмотрю весь товар, я даже пальцем не пошевелю. Примерно такие же мысли были написаны на лице Линеависа. Девушки же вообще не понимали, насколько может быть высока ценность того или иного предмета поэтому совершенно не отреагировали на названную цифру. вероятно длон ожидал любой реакции, но не такой и наше поведение сбило его с толку, заставив сразу пойти на попятную и сказать: стоимость лишь примерная и в любом случае потребует своей корректировки понятно произнес я. Тогда мы завтра пришлем к тебе нашего оценщика, чтобы он ознакомился с ассортиментом товара и подготовил отчет, и уже по результатам его работы обсудим общую стоимость приобретаемого товара». «Хорошо», — согласился Длон. И еще, и я обратился к Длону с ответным предложением, так как все-таки чувствовал, небольшую вину за то, что мы его немного нагрели на этом договоре. Если у тебя есть связи по окрестным мирам с аналогичными тебе заведениями, то мы не против через тебя приобретать товары и у них. И, например, если ты в качестве небольшого бонуса, увеличивающего их прибыль почти в два раза, запросишь у них, положим, премию от этой прибыли в 15-20%, это стандартный процент посредника, то, думаю, многие согласятся. «Да», — задумчиво протянул Длон, «как-то эта мысль не приходила мне в голову». И он, невидящим, остекленевшим взглядом, посмотрел на стену. Я уже хотел заканчивать с разговором и предложить расходиться, когда он, придя в себя и немного помявшись, сказал «Это еще не все. У меня к вам есть еще несколько предложений». И посмотрел на меня и на Карнола. «Излагай», — подбодрил я его, «пока твои предложения не вызывали у нас никаких возражений или неприятия и отторжения». Мои последние слова приободрили Длона, и он, оглядев всех остальных, будто стараясь увидеть в них потенциальных противников его идеи, сказал. «Тогда вот еще что. Периодически у меня остается товар, потерявший своего хозяина». «Это как так?» удивленно спросил я. «Это как сегодня днем», усмехнувшись, ответил он и пояснил. «Помните того мага, с которого и началось ваше посещение нашей таверны и наше знакомство. Я кивнул ему. Так вот, — продолжил трактирщик, — этот маг, как и многие другие, прибыл на ярмарку. И прибыл, как вы понимаете, не пустой, а с каким-то ассортиментом товаров. Если через сутки не объявится его наследник, то все его имущество достанется нашей гильдии. Но, — демон поднял указательный палец, — здесь есть несколько небольших нюансов. Выдать гильдии или передать наследнику — я должен только все заявленное им в декларации имущества. И он вновь оглядел нас, видимо, стараясь понять, доходит ли до нас смысл сказанного им или нет. Хотя лично я уже понял, Что должно последовать дальше? Задекларированного имущества мало. Дальнейшие слова трактирщика подтвердили мою догадку. Но декларируется далеко не все. Ну, что я говорил, усмехнулся я. Все как везде, и у нас, и здесь. Торговцы стараются сэкономить на пошлинах. Между тем продолжил Длон. на выплатах в свою гильдию, на всем, где это можно сделать, и нельзя. Поэтому иногда в таких случаях у меня остается товар, не имеющий своего хозяина. По сути, он ничей, но не выбрасывать же его. А если он ничей, то автоматически становится моим. И я также реализую это бесхозное имущество. И здесь опять встает вопрос с магическими, и зачарованными предметами. Хотя многое из этого имущества уже сертифицировано, я не могу его реализовать, так как на него для его чистоты нужно получить новые сертификаты. А это сразу привлечет ко мне внимание. Вот мне и нужна точка реализации такого товара». И, посмотрев прямо на нас, трактирщик спросил, «Что вы думаете по этому поводу?» Я задумался, как было понятно из рассказа Длона, этот товар абсолютно чистый, он не проходит ни по каким реестрам, его даже заявить как пропавший или украденный никто не может. Дело в том, что если он будет распространяться через Длона, то у многих появятся вопросы, откуда он у него взялся, а ему это не нужно. Это неплохая статья дохода, ведь это полностью подготовленный к продаже товар, и не только магический, но и обычный, который трактирщик уже, скорее всего, реализовал или распродал. Однако для различных магических предметов, артефактов и амулетов единственное, что ему нужно сделать, это выписать сертификат на этот товар. Но это может сделать, Только какая-либо магическая гильдия, которая, я в этом даже не сомневаюсь, заберет все ничейное имущество себе, лишь только Длон обратится к ним. И тогда он потеряет все. Интересно, а почему он решил обратиться с этим вопросом именно к нам? Неужели мы вызываем у него такое доверие? Ну да ладно, по ходу пьесы разберемся. Сейчас главное не переборщить, и чтобы не спугнуть его, и чтобы он не почувствовал себя обделенным, — решил я. «Мы думаем, что ты нас заинтересовал», — ответил я Длону и в свою очередь спросил, — «что ты предлагаешь?» Трактирщик сглотнул и, с напряжением поглядывая на лениавеса. Который с безучастным лицом потягивал вино, проговорил 40% вам, 60% мне. Тут даже Глеас понял, что трактирщик Юлит Лениавис же небрежно качнул головой из стороны в сторону и жестко произнес: Нет: 30 на 70 и посмотрел в глаза длона. И ты понимаешь, кому пойдет больший процент? Согласен. Сразу кивнул тот и протянул нам еще два экземпляра подготовленного договора. «Здесь необходимо только вписать проценты», — пояснил он Карнолу. Тот высокомерно кивнул в мою сторону. «С этим к нему». Длон послушно протянул оба свитка мне. «Неплохо сыграл», — мысленно похвалил я оборотня. «Похоже, немного продешевил». вздохнул тот. Не страшно, утешил я. Я быстро проверил документы и не заметил ничего необычного. писал необходимые процентные соотношения от прибыли и вернул одну копию демону. Еще раз, проверив написанное, я спрятал свиток в инвентарь и обратился к Длону. Кстати, если есть те, кому ты доверяешь, и в ком полностью уверен, «Можешь с подобным же предложением подойти и к ним. Нам, в общем-то, все равно, сколько товара будет лежать на наших полках или пылиться на складе. Ну а ты получишь свой посреднический процент». И я подмигнул ему. «Только не жадничай и не привлекай к этому делу непроверенных нейтралов. Сам понимаешь, чем это может закончиться». Я посмотрел на трактирщика, который, по-видимому, в уме уже начал перебирать тех, с кем можно было бы поговорить на эту тему. «Да, я понял», — встрепенувшись, ответил он. «Хорошо», — сказал я, спросил. «Это, как я понимаю, еще не все?» И посмотрел на хозяина таверны. «Не все». Теперь Длон уже говорил гораздо более свободно. Он понял. что с нами можно иметь дело и, по крайней мере, мы точно его не кинем, а, как минимум, выслушаем. Не знаю, будет ли вам это интересно, но среди моих знакомых есть те, кто тоже ищет скупщиков на подобный ассортимент товаров, и они, я уверен, согласятся с вами встретиться и обсудить взаимовыгодные условия. Это вполне разумные демоны или другие обитатели окраинных миров, и они вполне понимают, с кем им придется иметь дело. С некоторыми из них я уже предварительно переговорил сегодня днем, пока вас не было, и навел мосты с ними. «Контрабандисты или поисковики?» — прямо спросил я у него. Длон посмотрел в сторону спокойно сидящего Линявеса и тихо ответил. И те, и другие. Хорошо, кивнул я. Если товар чистый, я сделал ударение на последнем слове, то мы готовы обсудить с ними условия взаимного договора. Договаривайся с ними о встрече. Можно на завтра на вторую половину дня или через день. Или можешь также выступить в роли посредника. Подумай, как им, тебе и нам будет выгоднее. Возможно, есть те, кто не захочет встречаться с нами напрямую, но мы все равно узнаем и наведем справки обо всем товаре, поступившем через эти каналы. Помни об этом. И мы всегда сможем принять адекватные меры, поверь мне. Предупредил я трактирщика. Понял? Серьезно кивнул Длон. Я в этом как-то и не сомневаюсь». почему-то добавил он. «Странно», — задумался я, «почему это мы у него все-таки вызываем такое доверие и уважение? Ведь здесь бывали и более основательные команды магов и наемников. Так в чем дело? И ведь не спросишь у него напрямую. Создается впечатление, будто он думает, что мы понимаем, из-за чего у него к нам такое отношение». И если спросить об этом, то оно мгновенно испарится. Придется думать об этом самому. Теперь все? — спросил Удло на карнол, пока я размышлял. — Ну... — трактирщик замялся, стараясь сформулировать свои мысли. — Есть еще кое-что, что я мог бы вам предложить. Я не хотел вас беспокоить по этому поводу. «Но теперь даже не знаю. Это не слишком по вашему профилю, но, возможно, тоже вас заинтересует». «Говори», Russians, values, Говори — кивнул Лениавис. «А...» — протянул Длон. «В общем, мне в качестве компенсации от одного торговца досталась лавка в одном из узловых миров центрального сектора. Покупателей, способных ее приобрести у нас в городе, да и по соседним мирам нет. Многие готовы перебраться в центральные миры, но не у всех хватает на это денег. Тем более и необходимые разрешения на определенную деятельность должны быть. И оказалось, это магическая, а не простая торговая лавка. Чтобы получить разрешение на торговлю в ней, необходимо быть сертифицированным магом. А смена профиля торговой точки оказывается в центральных мирах намного выше, чем у нас здесь на окраине из-за большой конкуренции. В общем, я надеялся на неплохое вложение своего капитала, как мне тогда казалось, но как позже выяснилось, сделал очередную глупость, когда согласился принять ее в качестве остатка по долгу. Не подумал я, что с ее приобретением. на меня свалятся и многочисленные дополнительные траты. И как следствие, сейчас мне приходится содержать ее и выплачивать различные сборы по ее обслуживанию и приведению в надлежащий вид, а это достаточно накладно. Поэтому я согласен продать ее за четверть стоимости, лишь бы покрыть свои накладные расходы, уже затраченные на ее содержание. Вам это интересно? Он даже не представляет, насколько. Надеюсь, моя охотничья стойка не проявилась так отчетливо на моем лице. «Магистр», — обратился я к оборотню, — «не думаю, что у нас это может вызвать хоть какой-то интерес. Мы же оставили всю свою деятельность в центральных мирах». «Насколько я понимаю, да», — «хоть и не поняв, в чем дело», но, тем не менее, подыграв мне, ответил Корноу. «Жаль», — протянул Длон и уже собирался встать, чтобы выйти из кабинета, но я, будто что-то вспомнив, спросил. «Что за мир?» «Ролан», — в надежде произнес тот. «Знакомый мир. Вроде там находится Академия магии четырех стихий, возглавляемая Орехором, и их же гильдия, «Ледяное пламя», — припомнил я, — «очень удачное место». «Жаль, не слишком нам подходит», — продолжил играть я в безразличие. «Но там много развязок на ближайшие узловые миры», — постарался уговорить меня Длон. «Возможно, среди них есть и тот, что вам нужен. Я готов немного скинуть», — как последний аргумент произнес он. «И сколько просишь?» — спросил я. «Сто пятьдесят тысяч», — тихо проговорил он. «Дешевле не могу». «Шеф!» — обратился я к Линявесу. «Это и правда не очень дорого. Давай поможем неплохому демону, да к тому же нашему деловому партнеру». Карнол потянул театральную паузу, а потом ответил. «Хорошо. Оформляй». и махнул рукой. «Ну, ты все слышал», обратился я к трактирщику. «Придется немного подождать», сказал тот. «Не думал, что вас это заинтересует». «Ну, нас особо и не интересует. Это помощь тебе». «Я все быстро оформлю», проговорил Длон, стараясь успеть до того, как мы передумаем, и подошел к шкафу. «Сейчас все будет готово». У меня есть парочка запасных незаполненных бланков. Он стал спешно рыться на полках шкафа. Вот они. Трактирщик вытащил несколько листов пергамента. Сейчас впишем условия и цену покупки, и все будет готово. Какая-то мысль не давала мне покоя. Что-то из того, о чем я думал, но что забыл учесть. И это... как раз было как-то связано с наличием подобного отдаленного филиала. «Вот оно», — вспомнил я о том, что хотел обсудить с трактирщиком, и теперь для этого появился прекрасный повод. Ведь, по сути, он нам должен и будет считать это ответной услугой, так почему бы этим не воспользоваться? «Длон, не спеши», — обратился я к нему. Ты должен понимать, что делаем мы это именно для тебя, и не просто так. Тот вопросительно посмотрел на меня, ожидая продолжения. Нам нужна небольшая услуга как раз в рамках твоих возможностей, сказал я и пояснил. Не мог бы ты порекомендовать нам какую-либо надежную местную гильдию, занимающуюся курьерскими услугами? и я посмотрел на него, ожидая ответа. Длон ненадолго задумался, а потом ответил. «Знаете, тут такое дело...» — он почесал затылок. «Все ближайшие к нам нейтральные миры, и наш в том числе, подгребает под себя в этой сфере услуг одна гильдия — Скороход. Она откуда-то из центральных миров». Все мелкие гильдии или присоединились к ней, или разорены, и он пожал плечами. Так что небольших местных гильдий-курьеров у нас здесь нет. Жаль, вздохнул я. Ну да ладно, переживем или придумаем что-то свое. Я хотел уже завершить наш разговор, когда в него вмешался Глеас. «Вы забыли о старом Руперте», — напомнил он. Трактирщик удивленно посмотрел на него и уточнил. «Разве он не продал еще свое дело и не распустил гильдию?» «Нет», — ответил парнишка. «Насколько я знаю, он все еще держится, хотя клиентов у него почти не осталось, как, впрочем, и курьеров. С ним теперь...» только преданные лично ему сотрудники и сагильдейцы. Но и они уже на грани банкротства. Я слышал, что если он не выплатит взносы в этом месяце, то его гильдию распустят. Оплатить ему нечем. У них не было заказов уже несколько месяцев. Старик все платит из своего кармана. Так, по крайней мере, говорит Делия. Посмотрев на меня, Глеас пояснил, «Это его внучка», и продолжил, «Так что новые займы ему не дают, а все накопления он уже истратил. Но гильдия это пока существует, и у них есть патент на выполнение именно этой работы», — сказал Глеас, «поняв, что меня интересуют не те, кто все это будет делать, а официальное разрешение». На подобную деятельность. Хорошо. Я посмотрел на него и спросил: Сможешь завтра организовать нам встречу с этим господином? Без проблем, ответил мальчишка. Тут его сестра усмехнулась, а потом, видимо, что-то вспомнив, не выдержав, прыснула в кулак. Глеас, заметив такое странное поведение сестры, сжал губы и покраснел. «Я все сделаю, мастер», — пообещал он. Поняв, что все текущие вопросы решены, я обратился к Длону. «Давай сделаем так», — начал было я, обдумывая то, что мы должны будем выполнить в ближайшее время. Но вспомнил, что необходимо знать, какими финансами мы обладаем на текущий момент, и проверил наш текущий счет. и приятно удивился, так как на нем уже скопилась приличная по местным меркам сумма – 420 тысяч кредитов. Проанализировав поступление, я выяснил, часть денег была получена мной днем в качестве компенсации от того же Длона и его гильдии, другая часть поступила со счетов тех магов, что мы уничтожили возле кожевиной мастерской. Вирт разобрался с тем, как незаметно для финансовой системы нейтральных миров получить к ним доступ, а потом также незаметно перевести деньги с одного счета на другой. При этом, правда, терялось примерно процентов 10 от первоначальной суммы, но зато эти транзакции в итоге становилось невозможно отследить. К тому же он затирал Все возможные логи проведения операций, до которых мог получить доступ и дотянуться, этим еще больше запутывая ситуацию с возможным разбирательством, если, конечно, такое будет. Но если смотреть со стороны, то так выходило, что это сами владельцы счетов делили свою сумму на множество мелких платежей и потом переводили их на различные другие счета. при этом открывая и закрывая новые, и это повторялось не один десяток раз. Конечно, эту цепочку можно было проследить и даже определить первоисточник и конечный пункт назначения всех ручейков платежей, которые стекались в одно место. Однако для этого необходимо быть как минимум кем-то похожим на того же Вирта. Но и в этом случае... Он защитился. Была создана подставная виртуальная гильдия. Ей был присвоен счет, и все конечные платежи сходились в ней. Нам же эта гильдия уже со своего счета оплачивала мнимые услуги, переводя платеж уже вполне официально. Тем более кластер подстраховал себя, проведя все транзакции через анонимно работающие банки или банки, предоставляющие защиту своих вкладов, полностью исключив из этого списка различные частные или гильдейские банки, на которые можно было хоть как-то надавить. Поэтому теперь можно было смело работать с любыми кредитными карточками, которые попадут к нам в руки. Так что это тоже дополнительная статья дохода, о которой можно будет переговорить с логом горбуном. Думаю, В его гильдии или других работающих по тому же профилю есть много подобного невостребованного материала, который нужно куда-то реализовать. Но над этим стоит хорошенько поразмыслить. Если тому же горбуну я вполне могу доверять, то о других я этого сказать не могу. Ну и последнее. Вполне прилично на наш счет, составив большую часть суммы, Две трети. Начали капать проценты от гильдии нейтральных торговцев по заключенному между нами контракту. Плюс у меня на руках была наличность, собранная как в резиденции, так и в различных потасовках у бандитов, и было ее порядка 73 тысяч кредитов. И это все с учетом тех затрат, что мы были вынуждены сделать за сегодня. Так что финансово мы пока не голодали. Хотя на покрытие всех наших расходов этих денег не хватит. Благо, кредиты были нужны не прямо сейчас, хотя, естественно, какая-то часть суммы нужна будет уже сегодня. Кстати, нужно не забыть о деньгах для Минотавра, коль я решил действовать относительно честно. Я должен ему 50 тысяч. Вспомнил я о стае бхутов и их бывшем владельце. Надо бы еще его и в номер обратно оттащить, а то валяется там в зверинце. А когда очнется, поймет еще, что не так. И я продолжил разговор с Длоном. Значит, сделаем так. Первое. Чтобы ты не усомнился в серьезности наших намерений, мы выплатим тебе первоначальный взнос в 150 тысяч кредитов за тот магический товар, что сейчас хранится у тебя. Завтра мы, после того, как его осмотрит наш оценщик, доплатим остаток. Устраивает? — Конечно, — кивнул трактирщик. Он, похоже, не ожидал, что я так быстро перейду от слов к делу, тем более к оплате того, о чем мы тут только что договорились. Но меня это не смутило. Нужно заканчивать с такими делами побыстрее. Не люблю кому-то быть должным. Второе, — продолжил я, — по той самой лавке. Ее мы выкупим у тебя тоже сегодня. Так что называй номер своего счета, я переведу на него деньги. Я посмотрел на немного опешившего под моим натиском демона. Он продиктовал номер счета и кластер перевел на него оговоренную сумму. «Проверь и подтверди для завершения одной сделки и погашения части выплат по другой», — попросил я. «Сейчас», — проговорил демон и отбежал в угол своего кабинета, где у него оказался замаскированный под стену сейф. Оттуда он вытащил какой-то непонятный артефакт, Напоминающий некую коробочку, созданную из полупрозрачного кристалла. Конструкт четвертого уровня поддерживает прямую связь с финансовым сервером станции. Сказал об увиденном артефакте Вирт. На текущий момент происходит обмен данными Произвести перехват управления, Ничего себе! Я так понял, что сейчас. Вирт может отследить направленный сигнал от этого своеобразного банковского терминала, кстати, а почему нам ничего подобного не предложили, и перехватить управление тем счетом, к которому он привязан. «Не нужно», — ответил я, — «но внеси как сам конструкт, так и протоколы обмена и безопасности, которыми он пользуется в нашу базу знаний». «Выполнено», — отрапортовал кластер. Длон, что-то проверив на этом своеобразном терминале, подключенном к банковскому хранилищу, ответил. «Да, средства поступили на счет». И, посмотрев на меня, кивнул. «Можете завершать сделку». Я сначала не понял, о чем он говорит, а потом до меня дошло. Мной случайно, был выбран режим подтверждения перевода, так сказать, защищенный режим проведения транзакции со счета на счет. Оказывается, до завершения сделки средства можно было отозвать обратно, ну, по крайней мере, через судебное разбирательство или до подтверждения получателем оговоренной суммы. Система была такой. Тебе нужно перевести кому-то на счет определенную сумму, но ты не уверен в получателе. Тогда просишь двойного подтверждения. Открываешь транзакцию и переводишь деньги. Переведенные на счет средства на данном этапе недоступны для снятия или работы с ними получателем. Отправитель все еще может в случае невыполнения получателем своих обязательств Отозвать их назад. Чтобы их разблокировать, нужно получить два подтверждения. Во-первых, получатель должен сказать, что сумма появилась на его счете. После подтверждения получателя средства блокируются уже как для него самого, так и для отправителя, чтобы он в этот период не смог отозвать переведенные деньги. И тогда во-вторых, Отправитель должен закрыть транзакцию. После этого перевод считается завершенным и получатель имеет полное право распоряжаться поступившими к нему на счет средствами. Все удобно и просто. Если тебя что-то не устроило в выполненном договоре, то блокируешь средства по его оплате и обращаешься в суд. Если ты прав, то отзываешь все средства или только их часть, но если оказался неправ, и все условия по договору формально выполнены, тогда все издержки по суду и моральную компенсацию тебя могут попросить выплатить в полной мере. Так что тут тоже нужно быть полностью уверенным в том, что хочешь предъявить своему партнеру. Но это уже детали. Я кивнул, И завершил перевод. Теперь нам официально принадлежала какая-то магическая лавка где-то в мире Ролон, и как минимум половина предложенного нам к реализации длоном товара. Хорошо, сказал я. С этим закончили. А остальным займемся завтра. Да, подтвердил демон. Когда ждать вашего оценщика? Думаю, с утра подойдет. «Прикинул я по времени появление на своем новом рабочем месте Дарьи. Кстати, это прекрасная возможность оценить уровень ее профессионализма», сообразил я и усмехнулся. «Будем оценивать оценщика». И вспомнил еще кое о чем, в чем мне мог помочь трактирщик. «Длон, тут такое дело». «У тебя в таверне должен был остановиться один миносец. Ты в курсе этого?» «Да», — кивнул он. «Можешь назвать номер его комнаты и дать нам ключи?» «Зачем?» — удивился хозяин. «Это полностью противоречит нашим правилам. Если об этом станет известно, у меня отнимут лицензию трактирщика». «Ты не понял», — пояснил я. «Нам ничего не нужно в его комнате. Мы хотим оттащить туда его самого. А то он без сознания валяется у тебя во дворе и как-то не очень прилично оставлять его там». «В смысле?» — не понял тот. «Да я его буквально пару часов назад видел, и с ним все было в порядке. Что с ним могло случиться за это время? И почему он без сознания? Он точно не мертв?» «Да жив он, жив!» — повздорили мы с ним маленько, и пришлось его успокоить на несколько часов. «Придет в себя, тогда и поговорим», — успокоил я трактирщика. «Вы смогли успокоить Миносца?» — усмехнулся трактирщик. «И каким же это способом?» «Хороший удар по голове может решить множество проблем, в частности, выбить из нее дурь», — уже несколько жестче ответил я. Он, не разобравшись, посмел угрожать моей родственнице. Так что пусть благодарит, что отделался только шишкой на затылке, а не каленым железом в сердце или еще какой-нибудь не очень приятной штуковиной в своем теле. Но у нас к нему дело, и мы его не закончили, а поэтому не хотим усугублять конфликт. Я еще раз спрашиваю, ты нам дашь ключи от его комнаты? Конечно. — проговорил Длон. — Сейчас принесу. — Не нужно, — покачал я головой. — Передай их Глеасу. И, повернувшись к мальчишке, попросил, сходи с хозяином, узнай номер комнаты и возьми ключи от нее. — Хорошо, — кивнул тот. Длон все еще пораженно сидел и смотрел на меня. — Только постарайтесь, чтобы он был жив, когда окажется в своей комнате. Тихо пробормотал он и, поднявшись, направился к выходу из кабинета. За ним же устремился молодой полуэльфар. Выйдя в коридор, длон, будто размышляя вслух, произнес Мак в таверне, Миносец во дворе, дом, в котором исчезал любой, кто входил в него. Слишком много для неприметной. и слабой гильдии, и это наверняка не все, что мне известно о них, я сделал правильный выбор, и трактирщик, уверенной походкой, направился к располагающейся на другом конце зала барной стойке. Эти слова демона натолкнули меня на одну интересную мысль. А не слишком ли бурную деятельность развернули мы тут, и не стоит ли притормозить, Но мы уже вошли в реку, и теперь нас несет ее течение. Даже не так, стремнина. И теперь главное не разбиться и продолжить плыть, стараясь удержаться на воде. Так что будем это делать. Темп движения задан. Я посмотрел на своих друзей, которые находились сейчас рядом со мной. Ради вас я готов двигаться еще быстрее. опережая всех на несколько шагов вперед, и почему-то эта мысль заставила встрепенуться мою интуицию. А ведь и правда, именно так и придется действовать, понял я.